Глава 66. Еще король. Я продолжил рассматривать свои достижения за получение высшей стихии огня. Добавлена возможность использования цвета маски следующего по спектру за максимально доступным. Длительность 20 секунд. Неплохо. Вместе с новой стихией маски я смог использовать без ограничений оранжевый цвет, плюс открывался новый синий. А с этим достижением, увеличившим в два раза длительность умения, позволяющего пробиться за обычные границы, я смогу, пусть ненадолго, но поднять уровень маски до фиолетового. На первый взгляд мелочь, но только на первый. Разница в две ступени вообще не дает наносить урон противнику, если, конечно, у тебя нет козыря в виде королевской стихии, в отличие от твоего врага. А вот одна ступень порежет силу способности в два раза» но позволит достать противника. И пусть пока мой максимум — это белые маски, но еще одна ступень, и по идее можно будет замахнуться на кого посерьезнее. Вот только словом можно будет достичь гораздо большего. «Спасибо, Коат!» Наменас, уже в облике человека, вынырнул из потоков пламени и опустился рядом со мной. «Не спасибо, а все как договорились?» Я на всякий случай решил еще раз напомнить условия. Если Номенос решит выйти из сделки, как бы такой исход ни был печален, лучше узнать об этом прямо сейчас. Как договаривались, открыл разум для разговора с тобой. Буду ждать сигнала о начале встречи. Сначала надо будет дать право на трон одной тени. Я проверил мысленную связь и вторую часть уговора. Помню. Номенос растаял в воздухе, А я остался на месте, наблюдая, как мир вокруг начинает постепенно меняться. Пепельные облака начали уплотняться, а потом медленно потянулись в открывшиеся специально для них провалы в земле. Параллельно с этим мертвые камни застывшей лавы начали расцветать красными прожилками от пробивающихся к поверхности огненных гейзеров. Но это только на склонах и вблизи Азарота, а вдали... Там, по провалу, что я раньше считал самым обычным ущельем, неожиданно пронеслась волна возвращающейся реки. Ну да, мир огня. Это значит, что тут есть только он. Остальным стихиям, даже вроде бы враждебным, тоже найдется место, вот только силы их будет несравнимо меньше. Продолжая следить за тем, как мир вокруг меня оживает, я связался с Бо. «Успешно?» — тут же поинтересовался бог обмана — Но я проигнорировал его вопрос. «Скажу правду, и, возможно, ему придется доложить все хозяину. А оно мне пока точно не надо». «Тебе случайно не нужно показать себя, устроив показательную охоту на одну из теней Милыша?» «На пантеру?» Бо моментально понял, к чему я клоню. «Именно. Надо сделать так, чтобы она покрепче осознала, в какой опасности находится, но выжила». Последнюю фразу я на всякий случай выделил голосом. «Можно, ты даже вовремя, а то наш общий знакомый начинает обращать внимание, что давненько я себя не проявлял». Бо отключился, а я выдохнул. «Раз Аска не спешит надевать данное мною кольцо, и это при том, что все остальное я уже подготовил, надо ее немного поторопить. Не очень красивое решение, но уж больно мне нужен надежный» и, главный сильный союзник в рядах Милыша, который и встречу поможет организовать и прикроет, в случае чего, от его ярости. Что ж, с этим направлением подготовки я сделал все, что мог. Осталось договориться с еще одной личностью, без которой ничего не выйдет, но там уж, я думаю, будет проще. Все же у нас одна стихия, смогу и сам защититься в случае чего. Тяжело вздохнув, Я тем не менее решил не спешить с отправкой к Гетсу Ноцу. Пожалуй, все же говорить с королем обмана стоит тогда, когда все остальные этапы моего плана уже будут завершены. Так надежнее, так меня лучше услышат. А заодно будет время восстановить силы и немного повысить свою боеготовность. Подобрав один из валяющихся рядом осколков магмы, чем-то похожий по своей форме на котелок, я посмотрел на текущую вдали реку на языке пламени, и высыпал на землю рядом всю гору добытых мною ранее ингредиентов. Пора заняться алхимией. Да, я так и не повысил магию до основной стихии своей маски, вот только разве помешает это сработать усиливающим меня самого зельем, если использовать их заранее? Не думаю. А даже пара лишних процентов в силе и скорости в ближайшее время мне очень и очень пригодятся». Следующие полчаса я пересматривал свою добычу, параллельно составляя список возможных зелий, которые из нее потенциально можно было бы сварить. Но, увы, собрать полный набор ингредиентов вышло лишь один раз. Тот самый порошок смерти, который нужно было делать из высушенных внутренностей и костей горгоны, оставшиеся 10%, дополнила тертая в пыль печень Василиска. «И то, разве ж это победа?» Все равно ведь для активации касания смерти необходимо сначала наложить на противника последнее дыхание, а оно вместе со всеми остальными заклинаниями опять же не в основной маске. Тем не менее, я выложил все необходимое для приготовления порошка сушиться. Благо здесь, в мире огня с температурой и солнцем после появления нового короля не было никаких проблем. Если все получится, эта смесь мне еще пригодится, а если нет. «Ничего страшного, найдутся у меня и другие козыри. Например, вырезав с помощью своей косы еще пару котелков, я выбрал 10 рецептов, где мне не хватало от 5 до 20% ресурсов, и поставил их вариться с неполным комплектом ингредиентов. Кто сказал, что это обязательно не сработает? А пока мое варево в процессе, можно попробовать провернуть еще одно дело». Тем более, опять же, оно не потребует моего личного участия. «Дэвид, ты меня слышишь?» Я попробовал мысленно достучаться до Лысого. «Кот, лучше сам убирайся из моей головы, пока я тебя не сдал». «Ну, конечно, так я и поверил, что Джонс кого-то допустит к себе в мозги, чтобы избавиться от меня, разве что Майю. Ну так я ее и сам планирую подключить к делу». «Алешина?» Первым делом я, правда, смог достучаться не до нее, а до Кати. «Скоро к тебе подойдет Джонс с одним предложением. Так ты учти, если что, всеми лапами за!» «Майя, не отрубай меня, надо срочно поговорить!» А вот и Лютого на связи. «Лена, пожалуйста, прости меня!» А вот и последний, четвертый человек, что мне понадобится. «Теперь главное — суметь правильно поговорить с ними со всеми!» и тогда мои шансы на успех станут немного выше.